Глава 21. Секунда шла за секундой. Герцог с жадностью ел бутерброды, сделанные Олей, да с таким аппетитом, что умел две штуки в одно мгновение и уже ел третий, чего три его спутницы тоже захотели попробовать и окружили парня. Но не успели они откусить и кусочек, как раздался необычный звук, а глаза Волкова полезли из орбит. Звук же стремительно набирал громкость. Поначалу это походило на то, как заводится старый отечественный автомобиль, а потом он завелся и началось. Если бы у парня не было штанов, вероятно, он бы слегка подлетел. Мы с Олей уже предусмотрительно сделали шаг назад и смотрели, как три сквернословки с воплями отскочили от своего спутника, чем привлекли немало внимания. а под герцогом уже разливалась пахучая коричневая жижа. Его дорогие штаны вспухли, глаза выпучены, вены вздуты, лицо бледное, тело слегка трясется. «Жаль, что эти суки не успели съесть бутерброды», вздохнула мелкая злодейка и, посмотрев на меня, начала оправдываться. «Они много и целенаправленно устраивали мне гадости, дискредитируя меня и рот». «Да я ничего против и не имею». сжав плечами, положил лапу ей на плечо. «Те, кто хочет тебе вреда, должны страдать». «Спасибо», — смущенно улыбнулась та, а я вновь посмотрел на герцога. К нему уже мчались целители и какие-то люди, а под ним на несколько метров уже все затопило. «Предлагаю отойти подальше. Здесь воняет». Взяв блондинку под руку, мы пошли прочь, выискивая столик без людей. Впрочем, таких теперь было много. ведь всем было интересно, что же там произошло такое. Так что аристократы шли посмотреть на обосравшегося герцога. «Фотку сделала?» — тихо спросил я. «Нет», — грустно ответила она, но миг спустя услышала звук сообщения на телефоне и полезла в сумочку, что была на плече. «Ох, какая прелесть!» Там три блюющие девушки и обосранец смеж них. Ну, еще немного фоток. «Кстати, твоя мать попросила меня сделать твоих фотографий». Кинув на блондинку заинтересованный взгляд, вновь достал телефон. «Как насчет небольшой фотосессии? Заодно аппетитно гуляем, да и потом, думаю, начнется разборки, драки и претензии, будет не до этого». «Пожалуй, ты прав. Спасибо». Та вновь мило улыбнулась, а я привел ее к столикам, где можно уютно разместиться. Оля села на стул из дерева, большой спинкой, обитой чем-то мягким. Вручил блондинке бокал вина. Она сделала серьезную и немного властную мордочку, но с шестой попытки. «Смотри на меня так, будто перед тобой извращенец, нюхающий твое нижнее белье. Да, вот так». Я сидел на корточках с телефоном в руках и делал фотографию за фотографией. «А теперь представь свою овечку, спящую на траве». Ее прогревает яркое солнышко, она мило сопит, и... да, вот так. Сделав несколько очень интересных фотографий, мы изменили позу. Девушка в белом платье закинула ногу на ногу и отпила вина, косясь на меня надменным взглядом. После чего она встала, и я сфотографировал ее в полоборота. Ее спина была частично оголена, как и плечи. Носик чуть приподнят, взгляд величественный. Ну, прям императрица, в такую влюбиться не грех. Олю легко вывести на эмоции, поэтому и фотографии получались отличными. После чего мы вышли в сад, который располагался в центре здания. Там куча мест для красивых фотографий. А мы смогли показать нежность и милоту девушки. Да и нам все равно нечего было делать. Приемы эти покидают лишь после определенного момента. Ну, все же день рождения города. Так что скоро будет выступление правителя города или того, кто исполняет его обязанности. Мэра же посадили. Вот после поздравления и можно уходить. Так что, как говорится, развлекаемся как можем. — Ой, вы такая красивая пара. А может, я вас сфотографирую вместе? — услышали мы женский голос. Сейчас Оля стояла около дерева, И скрестила руки под грудью, словно ожидая кого-то с недовольным выражением лица. Но так и было задумано. Обернувшись, я увидел женщину лет пятидесяти. Ухоженная и привлекательная. Уверен, в молодости она была красавицей, покоряющей сердца миллионов. На ней было синее платье, что не сильно сковывало движение. Макияжа — самый минимум. В глазах — нескрываемый восторг. «Почему бы и нет?» Пожал я плечами и кинул взгляд на Оль. «Хочешь совместные фотографии?» «Моя не буду казаться на твоем фоне совсем крохой», — мелкая с сомнением посмотрела на меня, а потом на женщину. «Ой, да это не проблема, наоборот. У меня муж та еще горила. Но это так восхитительно, когда его здоровенные лапы обнимают меня. Чувствую себя такой хрупкой и защищенной», — улыбалась женщина, а блондинка засмущалась. Да «Хорошо». Проморлыкала Оля в ответ. Образно выражаясь, конечно же. Женщина куда-то умчалась и привела официанта. Вручив ему свой телефон, она начала всеми нами командовать. Бедный парень извивался и крутился. По траве ползал и даже на деревья залезал, чтобы получились хорошие фотографии. Как итог, полчаса его мучений и полчаса нашего смеха и смущений. Женщина была богата на фантазию, но границы она знала и не заставляла блондинку слишком сильно краснеть. Когда фотосессия закончилась, мы разместились в небольшой беседке, а официант принес нам чай и немного вкусняшек. Там, за чаем, мы смотрели фотографии. Признаю, вышло вполне неплохо, вот только... «Почему-то на большинстве фотографий я без головы», — хохотал я. глядя на фотографию, где я обнимал девушку со спины, а она мило смущалась. «Ну так мы фотографировали девушку-красавицу», — улыбалась женщина. «Боюсь, если фотографировать вас в полный рост, то фотография была бы мелкой, или же Олечка была бы крохой на вашем фоне». «Ну, в целом, очень даже хорошо. А ты что думаешь?» «Понятно». Глаза Оли были мокры. Ранее я не показывал ей фотографии, которые сам сделал. Самая лучшая благодарность фотографу, улыбнулась женщина. С твоей кукольной внешностью, Олечка, тяжело добиться серьезного образа, но этот наряд отлично подчеркивает, что ты красивая женщина, а не взрослый ребенок. Кстати, а кто его сшил? Можно контактик? Моя подруга шьет на заказ, когда есть свободное время. Телефон. Она на меня строго посмотрела. Заплачу любые деньги. Это жизненно важно. Но не для меня, для внучки вот. Она протянула телефон с фотографией десятилетней милашки. Щечки пухлые, взгляд требовательный и выглядит как щеночек. Поумылявшись, продиктовал ей свой телефон и договорился на днях переговорить по поводу наряда. Но вдруг зазвонил мой телефон. Это была мать Оли. «Еще! Еще!» Голос у нее был... Тяжело дышащий, возбужденный, и, кажется, она маньячка. Мы постараемся, ответив, завершил звонок. Мама звонила, в ответ кивнул Оля, а та обреченно простонала. Она хранит все мои фотографии как сокровища, особенно те, где я была маленькая, и часто меня ими смущает. Женщина лишь похохотала и сказала, что у нее не только коллекция фотографий дочерей, но и внучек. Всех она безумно любит и. «А что и узнать нам не дали», — припёрся герцог со свитой. Бледный, исхудавший и смертельно злой. «Ты! Это все ты!» — кричал он, указывая на меня пальцем. «Показывать на людей пальцем и тыкать неприлично. Поэтому, если не прекратишь, я сломаю его тебе», — улыбнулся я и отпил чаю. «Чего тебе надо, обосранец?» «Ты отравил меня!» — прокричал тот, находясь на грани истерики. То есть ты сожрал мой бутерброд, причем не спросив разрешения, а я виноват? Или у тебя настолько зашкаливает чувство собственного величия, что ты по умолчанию считаешь, что все вокруг делается лишь для тебя?» Продолжал я ухмыляться, а также заметил, как сюда стекается любопытные аристократы. «Ты врешь! Ты бы не стал делать самому себе бутерброд, содержащий ягоду онги и соус сява. Их сочетание вызывает острую диарею, потому что их сделала я. Оля подняла лапку. «Не ври, дрянь! Это он! Все он!» — выкрикнул герцог и не заметил, как я оказался рядом и дал ему хорошего такого леща. Парень аж крутанулся вокруг своей оси, разбрасывая выбитые зубы. Ну и рухнул, а я присел перед ним. «Еще раз оскорбишь мою даму, и я вызову тебя на дуэль, в которой вырву твое сердце!» Поднявшись, скинул взгляд на свиту герцога. «Похоже, он в отключке. Передайте ему мои слова». Вернувшись в беседку, отпил чая, а аристократы стали расходиться. Но вроде довольны устроенным шоу. Материала для сплетен они получили сполна. Репутации Волковых будет нанесен сильный удар. Я и не против. Все же вероятность, что он из раскольников, близка к сотне процентов. Ну а если нет? Да и плевать, он все равно мразь. «Это было мощно, но проблемы будут», — подметила женщина. «Это не зябликовые влипают в проблемы, а проблемы в зябликовых», — улыбнулся я в ответ и кинул взгляд на Олю. «Что с тобой? Температура?» Хотел коснуться лба краснокожей женщины Помидора, а та шарахнулась в сторону. «В порядке все», — заявила та, а женщина захохотала и принялась делать фотографии. «Не надо», — начала прикрываться мелочь, но тут и я достал телефон. «Да как тут можно устоять?» «Сказала же, не надо!» — выкрикнула та и ударила мне по печени. ай ай ай, -ай! Из чего ты, блин, сделан?» «Из диетического и очень жилистого мяса!» — заулыбался я в ответ. «Эх, шумно стало!» — вздохнула женщина и кинула взгляд на набежавших целителей и других людей. «Согласен. Почему бы нам не потанцевать?» — пригласил я Олю. «Да не в жизни. Я видела, как танцуют мои родители, и это кошмар. Нет!» Еще раз нет. Мордашка у нее была очень строгой и решительной. Так что мы просто переместились в один из залов, где выступали музыканты. Миловидная девушка пела романс, музыка была мягкой и расслабляющей. В общем, хороший фон, чтобы посидеть, покушать и поболтать. Женщина же оставила нас, сославшись, что не хочет мешать молодым. А молодые набросились на еду. У нас тут был уютный диван. Да и место неплохое, с видом на сад. Высокие спинки диванов создавали некую преграду. Так что нам было комфортно и уютно. А когда мы вдоволь наелись, Ольга начала зевать. «Ты как змея. Поела, и нужно уйти в режим переваривания», — смеялся я. В ответ меня укусили за руку. «Теперь ты отравлен», — вновь зевнула она, глядя на меня с сонной мордочкой. «Разбуди, когда начнется поздравление». «Ну или проблемы», — добавил я. «Или проблемы». Девушка прижалась ко мне и, закрыв глаза, тут же засопела. Уже устал удивляться о ее способности засыпать где угодно. Приобняв мелкую, сделал пару фоток и отправил ее матери, но ответа не последовало. Похоже, после последней фотографии она потеряла сознание от умиления. «Точно!» Еще и сестра просила фотографий, так что отправил ей немного. И погладил черное кольцо, в нем хранится флакон с феромонами. Подарок сестры. Очень ценный подарок, но, надеюсь, он не понадобится. Пока сидел в телефоне и доедал недоеденное, а также получал восторженные комментарии от сестры по поводу Оли и обосранца, настало время поздравлений. Разбудив Соню, повел ее к чему-то вроде сцены. где выступал человек, присланный из столицы. Он временный мэр и говорил весьма много. Озвучил планы на развитие города, поздравил всех с праздником и всякое такое, а потом обломал всех. «Поэтому попрошу не расходиться. В ближайший час вас ожидает приятный сюрприз от императора. Он желает всем нам дальнейшего процветания, а также заинтересован в развитии города». Новый мэр был сравнительно молодым. лет тридцать с лишним. А еще не удивлюсь, если он тут с целью выявить всех нелояльных императору аристократов. Да и, собственно, всякий, кто сейчас уйдет, проявит неуважение, и его можно записывать в раскольники. Так что мы собрались уходить на прежнее место, но вдруг нам перегородили путь. Это были два крепких парня с суровыми взглядами и одинаковым лицом. «Мы вызываем тебя на дуэль!» заявили, судя по всему, братья. От них веяло магии. Воины-магии, причем опытные и очень сильные. «А я посылаю вас нахер, можете идти», помахал я им рукой и собрался идти дальше, но те вновь переградили мне путь. «Дуэль здесь и сейчас, или ты трус?» «Причина дуэли», — кинул на них насмешливый взгляд. «Хочешь плюну в лицо?» — мыкнул здоровяк, после чего перевел взгляд на девушку. «Или в нее?» «Значит, наемники. Понятно. Хорошо, дуэль», — заулыбался я. А миг спустя и они. Правда, улыбка продержалась на их лицах совсем недолго. «На питомцах», — добавил я. Здоровики зависли. «Что? Я приручитель, как бы?» «Мне очень не хотелось сейчас сражаться с наемниками. Они могут иметь немало сюрпризов, да хоть бомбу в груди на случай проигрыша». В своей победе я не сомневаюсь, но вечер тогда будет окончательно испорчен». «Ты чудовищ, сражайся сам, если ты не трус!» — проручал здоровяк. «Покажи свое приглашение», — резко заявил я, и те вновь опешили. «Кто его впустил?» «Посторонние, да еще и явно наемники. Это проникновение. И прямо перед подарком императора. Вы желаете испортить подарок императора и весь праздник? Охрана!» В ответ наемники бросились на меня, выхватив скрытые клинки. Но тут же раздалось блеяние, и овца Оли протаранила того, что справа от меня, а я кинулся на того, что слева. Противник был силен и умел убивать людей, его мышцы раздулись от влитой маны. Кинжал был обычным, не артефактным. Однако противник смог напитать его своей силой, отчего лезвие засияло, словно фонарик. Вскинув левую руку, он попытался меня схватить, надеясь, что я уклонюсь. подставлюсь под кинжал. А я слегка отвел корпус назад и нанес удар в рожу. Похоже, здоровяки привыкли, что всегда самые высокие и сильные. А я выше. И руки у меня куда длиннее, поэтому его рука не коснулась меня, а моя разбила противнику нос. Стоит понимать, что мой кулак, напитанный маной, может крушить черепа и кости, однако наемник отделался лишь разможженным носом, он, но не более. Пользуясь моментом, ударил ногой второго здоровяка, который сейчас бился с овцой, и собирался ее заколоть. Моя пятка удачно пнула того по ребрам и рогатая ободнула противника, перекидывая через себя. А там только призванный пушистый кролик обнажил свои когти. Мой противник очухался и бросился в атаку, нанося шквал ударов. Быстро. Я принялся отступать, избегая ударов, и защищая свой последний приличный костюм. — услышал голос Мии в голове. — Ага, значит, рывок. И она не обманула. Секунду спустя противник использовал аналог взрывного рывка убить чудовищ, но куда более слабый. И я прекрасно знаю, как оно происходит, потому когда наемник сорвался с места, я упал на спину. Неожиданно? Очень даже. А этот уже не мог остановиться, как и наклониться, чтобы достать меня клинком. Зато получил от меня удар ногами в грудь и отправился в полет прямо на один из столов. Стоит отдать ему должное, крепкий, да и клинок не выронил. Но к нему я не бросился, да втроем с питомцами Оли загнал второго наемника. Питомцы-блондинки, конечно же, не были способны одолеть столь могучего воина, и оба уже были в ранах, но и здоровяк был потрепан. А когда объявился я, все было кончено. Прямое в ухо, захват и удар мордой в пол, а затем три удара ногой по шее, ломая хребет. Отобрав у трупа клинок, успел обернуться и отразить удар первого гада. И как же он удивился. «Думал, вы одни так умеете?» Рассмеялся я, глядя в лицо противника. Мой клинок светился куда ярче, чем его. «Кретин! Я зябликов, таких, как вы, я ем на обед!» Миг спустя мой клинок прорезал оружие противника и вспорол тому горло. Брызнула кровь, а здоровяк попятился назад, инстинктивно зажимая кровоточащее горло. В условиях доступности зелий и артефактов рана не смертельная, а вот клинок в глаз, который я ему вонзил, пожалуй, смертелен. Все же уделал костюм кровью, выругался я и вырвал оружие из глаза, после чего сорвал со здоровяка одежду, хлопая по ней, находя несколько склянок. Что здесь происходит? Нам примчался мужчина в форме. а с ним два бойца, но тоже в форме, пусть и более скромный. Ты отвечаешь за безопасность мероприятия, спросил я, перешагивая через труп. Да, я требую, договорить он не смог, потому что я оказался перед ним и схватив за горло, вылил в рот мужчины содержимое двух склянок. Это было у убийцы. Надейся, что там просто целебная настойка, а не яд, оттолкнул мужчину в его соратников. Однако, что ж, «Видимо, все же я». Начальник СБ захрипел и начал синеть, а вены вздулись. Я же подошел ко второму убийце и нашел еще две склянки. «Ты как?» Оля сидела на ближайшем диване и выглядела бледной. «Отдача», — прохрипела та. «Ну да, не привыкла она к ней, тем более сразу от двух питомцев. Пусть они и не погибли, но ран получили немерено». «Ты хорошо постаралась». «Спасибо за помощь!» — присел я к ней и, достав платок из кармана, начал оттирать свою рубашку, правда, лишь кровищу размазал. Чуть позже ко мне пришел целитель, но был послан. Мы целы. Следом к нам заявились сотрудники службы безопасности, которые были немного в бешенстве от того, что их шеф отбросил копыта, и хотели, чтобы я прошел с ними. Но и они были посланы. Их шеф допустил проникновение на прием убийц со смертельным ядом. Тут любой аристократ бы его за это убил, имея на это полное право. Но то, что официанты принялись срочно уносить все блюда и напитки, явно этому подтверждение. Аристократы не собирались более что-то пить и есть здесь. Еще некоторое время спустя я увидел знакомые лица. Владимир Максимович, а вы быстро. Ухмыльнулся я, протягивая руку следователю. Даже с дивана пристал. — Ну так, такое событие. И снова вы замешаны. — Что поделать? У Зябликовых много врагов. Даже не представляю, почему. Сделал я честную мордашку, а следователь лишь рассмеялся. Далее я кратко описал, что произошло. — Значит, получив отказ принять дуэль, они просто бросились в атаку? — нахмурился следователь. а его помощница записывала. Второй парень опрошел других свидетелей. «А почему вы не призвали питомцев?» «Во-первых, мне не нравится нездоровый интерес всех вокруг к моим питомцам. Да, во-вторых, я прекрасно и без них справился бы». «Охотно верю», — золобал тот. К тому же Ольга среагировала весьма быстро и призвала своих питомцев. «И, вижу, получила сильнейшую отдачу. Тогда, пожалуй. Не буду беспокоить ее отдачей показаний. Вскоре я вручил им склянки с ядом, и они ушли собирать больше улик. Здесь есть крыса. Возможно, аристократки пришли с убийцами, выдав их за своих спутников. Еле персонал банкетного зала продался и впустил убийц. К сожалению, мертвецы уже ничего не смогут сказать, но тут целая куча живых. Вот они и расскажут. Так что мы просто расслабились и отдыхали. На через час всех позвали к сцене, где вновь стоял временный мэр. «Всех прошу прощения за этот инцидент с убийцами. Ответственный за охрану здания уже понес наказание. Ну, вы видели», — покривил тот лицом, а на меня стали коситься. «К сожалению, прошлый мэр оставил после себя весьма гнилое наследие, и чтобы вычистить его, потребуется время. Но не будем о плохом». В этот момент позади мужчины Опустился большой экран и тут же включился, показывая нам большую такую схему. — А это и есть подарок императора нашему городу, — заулыбался мэр и сделал небольшую паузу, чтобы люди разглядели, что на экране. — Да, вы верно все поняли. Это воздушная гавань для дирижаблей. Слова временного мэра взорвали зал. — Что такое воздушная гавань для города? Это логистика. Поезд, конечно, хорошо, а и большинство грузов перевозить с его помощью экономически очень выгодно. Но вот дирижабли многократно быстрее поезда. ведь с его помощью можно перевозить куда более дорогой груз. К примеру, военную технику, ингредиенты с монстров, алхимию, тушки аристократов. Да много чего. Таким образом, город объявляет о сотрудничестве с его жителями для постройки этого стратегического объекта. Продолжил мужчина, еще сильнее взволновав людей. Дирижабль это летающая крепость, которая способна дать отпор даже могучим монстрам, а воздушная гавань многократно дороже и массивнее аэропорта. Но альтернатив нет. Здесь опасно летать на самолетах, так что про них и не заикаются, только дирижабли. И Эта стройка века позволит многим аристократам неплохо навариться на этом. Все же денег в этот проект. Вбухивается просто тьма. Поэтому-то аристократы и так счастливы. В общем, подарок императора всем пришелся по душе. «А теперь я предлагаю отпраздновать это и объявляю начало бала. Алкоголь и напитки были пожертвованы господами...» Мэр начал перечислять рода, которые быстро подсветились. «Молодцы, и чё?» «Похоже, тебе не отвертеться», — расхохотался я, глядя на блондинку, стоящую рядом, и протянул руку. «Похоже», — обреченно простонала девушка, но вдруг зазвонил мой телефон. «Алло, Сергей, помоги!» — услышал я паникующий женский голос. «Я из охотничьего отряда. На нас напал странный человек в маске, и он похитил Лизу!» Выругавшись, сказал, что скоро буду, и посмотрел на Олю. «Повезло тебе!» — я провел большим пальцем по своей шее. «Мне нужно срочно возвращаться. Морды «Хорошо». Она сложила руки под грудью. Видно, что волнуется. «Отвезу тебя к себе домой. Заберу, как все закончу». «Угу. Береги себя». Тревожность девушки вдруг сменилась смущением. Но насчет беречь себя не уверен. Враг явно силен, и раз похитили Лизу, то цель очевидна – выманить меня. «Что ж, теперь я разозлился».